Глава 4. Марк. Обратно. Они вернулись на такси, потому что Наташа больше не могла идти. Марк не стал говорить, что обувь для прогулки она выбрала неподходящую. Она и без его замечания это знала, но почему-то ни разу честно в этом не призналась. «Ты не поднимешься переодеться к ужину?» Спросила его Наташа, когда он отпустил ее руку у лестницы. Марк улыбнулся ей. Ни одна она не желала признаваться в очевидном. «Мне нужно распечатать три договора, подписать их и отправить обратно в офис. После ужина я навряд ли вспомню и захочу это делать». «Хорошо. А у меня так болит голова, что я, наверное, выпью таблетку и полежу полчасика. Время-то еще есть?» «Конечно». «А могли бы честно сказать друг другу, что болит не голова, а ноги. Потому что надевать обувь на высоком каблуке, планируя гулять по городу несколько часов, несусветная глупость». И да, он просто не хотел подниматься наверх, потому что ему необходимо побыть в одиночестве. И это вовсе не потому, что в этом доме теперь жила девушка из Милана. У Марка было много любовниц. Страстные, горячие, поверхностные и забавные. Каждая была уникальна, но ни одна из них не могла сравниться с ней. С девушкой, чье имя до сегодняшнего дня оставалось для него маленькой тайной... Из доброго прошлого, к которому он лишь изредка возвращался, как к короткой сказке о небывалом чуде. Люди выигрывали миллионы, купив лотерейный билет на сдачу в магазине. Падали с огромной высоты и оставались в целости и сохранности. Подобные истории для многих казались сказками, выдумками, небылицами. Так и для Марка. Несколько часов в постели с этой девушкой навсегда остались маленьким бредом. Когда-то было. Наверное, было. Он налил себе выпить и вышел на террасу. На землю опускались первые сумерки, и без солнца спокойная водная гладь стала намного темнее. Марк сделал лоток виски и опустил руки на живую изгородь, ровшую поверх изогнутых железных прутьев. «А я думал, вы еще в городе!» – Подошел к нему Денис. «Как погуляли?» «Отлично. Могли бы еще дольше, но Наташа устала». «А вы чем занимались?» – спросил он исключительно из вежливости. Мы со Стефаном выпили немного у бассейна, а потом он поднялся к себе, а я спустился к морю. Девчонки там с ума сходили, усмехнулся Денис. Радовались как дети. Михаил с Настей укатили в Ялту, сказали, что приедут через пару дней, потому что туда приезжает какой-то диджей и на пляже будет крутая вечеринка. Мне 36, но я уже смотрю на такие вещи усталым и посредственным взглядом. А ему полтинник, и он радуется. Неизвестно, каким ты будешь в 50. Усмехнулся Марк. может, купишь себе спортивную тачку и будешь каждый час выкладывать по 10 фотографий в соцсеть и с нетерпением ждать лайки?» тип он тебе!» Денис опустил локти на изгородь и обвел хозяйским взглядом открывающиеся виды. «Потрясающе!» «Что может быть лучше этого?» «Красивее? Сказочнее?» «Я лучше буду день и ночь сидеть здесь и смотреть на море, чем скакать на пляже под трек какого-то диджея. Хотя...» Усмехнулся он... «Если на этот пляж меня потянут Жасмин с Викторией, желание потрясти костями возникнет безоговорочно. Они меня вдвоем сегодня чуть не утопили. В воде сидели больше часа». Марк взглянул на друга. Сказать ему, что однажды подруга его без пары дней невесты была с ним? Несколько часов, продолжительных и страстных часов, после которых испарилась как дым. Нет, Марк решил, что не стоит. А ведь это было и прошло, и для него мало что значило. Люди знакомятся, спят друг с другом, а потом расходятся по привычным маршрутам, оставив после себя приятное послевкусие. Ничего необычного, и подобных историй у самого Дениса было немало. «Застройщик, мой хороший знакомый, если захочешь посмотреть другие виллы, только скажи. Будет здорово, если мы еще и соседями станем», — Улыбнулся Денис. «Мне нравится это место», честно признался Марк. «Но я не уверен, что Наташа захочет проводить здесь несколько месяцев подряд. Она и сейчас согласилась приехать без особого желания. У ее семьи есть недвижимость чуть ли не по всей Европе. Она привыкла к комфорту высшего класса и летать из города в город. Да ей время понять, что и здесь ничуть не хуже, чем за границей. У меня ведь тоже было предвзятое мнение насчет полуострова. Но я ошибался, чему был приятно удивлен. «Кстати, Жасмин сказала, что вы отлично смотритесь вместе, и тут я с ней согласен». Но Марк, какой бы серьезной ему ни казалась тема их отношений с Наташей и всех от неё вытекающих, хотел поговорить о другом. Другой. И такой случай представился ему спустя несколько секунд. По высокой деревянной лестнице, будто вбитой в крутой склон холма, поднималась Виктория. Ее длинные волосы были мокрые, на плечах, как бриллианты, сверкали капли воды. Сплошной черный купальник с прозрачными вставками по бокам сидел на ее стройном теле слишком идеально. «Ты что, на самом деле русалка, и жить не можешь без воды?» — крикнул ей Денис. «Ты ведь решила отдохнуть!» Виктория тут же подняла голову, и их с Марком взгляды встретились. Ее улыбка отозвалась в нем теплотой солнца, будто сейчас не вечер, и оно продолжало ярко светить, обжигая его руки. «Не могу отказать себе в удовольствии поплавать в море. К тому же это место считается самым экологически чистым на всем полуострове». «Дело, говоришь», — согласно кивнул ей Денис. «Но если ты опоздаешь на ужин, потому что сейчас тебя вырубит от усталости, я буду очень зол». «Не волнуйся», — засмеялась она, продолжая подниматься. «Я слишком ответственная и пунктуальная. Наверное». Как бы с издевкой добавила Виктория и свернула на тропинку, ведущую к парадному входу в дом. Вообще-то она могла бы зайти из террасы, но почему-то решила обойти весь дом. Оно и к лучшему. Не придется смотреть на чарующее движение её красивых бедер в этом купальнике. Глаз ведь невозможно отвести. «Дельфина не девушка», — усмехнулся Денис. «Уплыла сегодня на приличную глубину и пугала меня, что тонет». «Сколько ей?» «Она младше Жасмин на два года». «Двадцать семь», — ответил Денис. «Но с виду совсем не скажешь. Больше двадцати не дашь». «Значит, Жасмин свела свою подругу с братом?» «Нет, полтора года назад у Стефана появилась девушка, в которую, по словам Жасмин, он влюбился по уши, с первого взгляда. А потом он их познакомил». «И они стали подругами», – продолжительно кивнул Марк. «Они на одной волне», – Засмеялся Денис. «Жасмин часто говорит, что Виктория будто ее вторая половина. Поэтому если эти две бестии подтащат меня в Ялту на дискач какого-то диджея, я не смогу отказаться». сделав последний глоток виски марк вернулся в дом когда он вошел в спальню наташа спала на самом краю огромной кровати будто стоило ей только прилечь как сон моментально охватил ее сознание. он осторожно лег на другую половину задержав взгляд на внушительном расстоянии между ними Наташа нравилась ему с ней всегда было о чем поговорить она интересовалась инвестициями в недвижимости и драгоценные металлы и могла без труда поддержать разговор на очень серьезные темы. Она была начитана, знала несколько языков и организовала собственный благотворительный фонд, который ежегодно собирал под одной крышей огромное количество известных личностей, готовых вносить крупные пожертвования. Марк уважал деятельных людей и их стремление к самосовершенствованию. Мужчины, женщины, неважно, но порой в погоне за успехом они забывали о простом. о настоящем, что заставляло отпускать проблемы и наслаждаться моментом. Оно могло заключаться в причудливых красках неба, в песне, в красоте звезд и улыбке незнакомой девушки, промокшей под дождем. Марк плавно закрыл глаза, надеясь провалиться, пусть и в короткий, но все же сон. В этот момент Наташа медленно перекатилась на другой бок и прильнула к нему. Ее рука легла на его живот, а потом начала медленно спускаться к ширинке. Наташа нравилась ему, и их секс всегда был хорош.